Кейли Я сидела на задней веранде мистера Дойла и ела шоколадное мороженое на палочке, мое любимое лакомство, когда услышала, что меня зовет Зел. «Думаю, тебя кто-то ищет», сказал мистер Дойл и жестом указал на дом Зел, откуда доносился ее громкий, полный паники голос. Вскочив, я побежала к дому Зел, сжимая мороженое в руке. «Эй! Эй!» Закричала я, когда, завернув за угол, увидела, как Зел расхаживает взад-вперед по своему двору. «Я здесь!» Я замахала руками над головой, с мороженого взметнулись брызги, и капли попадали на землю коричневым дождем. Зел была в палисаднике, а когда она увидела меня, то застыла, как вкопанная, точно вместо меня к ней бежал призрак. Я быстро пересекла улицу, и встретила ее на подъездной дорожке. Я оглянулась посмотреть, не последовал ли за мной мистер Дойл, но нет. Наверное, он пошел внутрь, чтобы проверить, как там мать. Она спала, но позже он собирался вывести ее в инвалидном кресле на прогулку. Он говорил, что ждет, когда зной спадет. Он сказал, что я могу пойти с ними, но я ответила, что должна спросить разрешение у Зел. Он поморщился, и сказал, что вряд ли она согласится. Я спросила, почему, и он ответил, что это долгая история. Когда я подошла к Зел, она быстро обняла меня, а потом посмотрела на меня так, как смотрела моя мать, когда была разочарована. Я пыталась сообразить, что я забыла сделать для Зел, но ничего не могла придумать. Самое приятное в доме Зел было то, что мне ничего не нужно было делать — Она, по большей части, делала все сама, что ради разнообразия было приятно. «Где ты была?» — спросила Зел. «И где ты взяла мороженое?» «Она вела себя так, будто я его украла». «У мистера Дойла», — ответила я и указала на его дом, как будто Зел не знала, где он живет. И тут я вспомнила. У бассейна... Зел видела, как я разговаривала с ним после того, как он дал мне мой приз и попросила никогда не ходить к нему домой. Она сказала, что мне не нужно ничего понимать, что мне просто нужно ее послушаться. Когда он предложил мне мороженое, я совсем об этом забыла. Я могла думать только о том, как прекрасно съесть это мороженое, каким холодным и вкусным оно покажется в жаркий день. Я ничего у него не просила, — поспешно добавила я. Он сам предложил. Я хотела, чтобы Зэл поняла. Я знаю, что такое хорошие манеры. Пусть даже слушаю невнимательно. Меньше всего мне хотелось, чтобы она разозлилась на меня и отправила домой. Кейли, пожалуйста, держись от него подальше. Говорю тебе, это для твоего же блага. Умоляла меня Зэл, то и дело оглядываясь на дом мистера Дойла. Он просто дал мне мороженое. Он сказал, что мне здесь жарко. Он был милым. Я пыталась убедить Зэл, но она не купилась. Взрослые действительно любят волноваться. Даже когда им не о чем беспокоиться, они выдумывают всякую ерунду. Приблизительно так же мама твердит мне не разговаривать с незнакомцами. Моя мама ошибалась. Только посмотрите, какими хорошими бывают люди. До несчастного случая с Каттером я даже не знала Зел. А теперь я практически жила у нее. Зэл обреченно махнула рукой. Но это не имеет значения. Ты в порядке, и у меня есть интересные новости. Она обняла меня за плечи и повела назад к своему дому. После работы в саду на жаре от нее воняло потом, но я не осмеливалась ей об этом сказать. Когда она призналась, что у нее есть для меня новости, я искренне решила, что она уговорила мистера Джона выкопать нам пруд. Я понемногу начала чувствовать себя у Зэл и Джона как дома. Даже начала верить, что мы вправду закончим наш проект. Я почти не думала о Катере. По правде говоря, в последнее время. Я совсем не думала о маме и брате. Мало того, что из-за моего эгоизма брат попал в больницу, я еще ушла и жила хорошей жизнью у хороших людей, пока он лежал на больничной койке. И я о нем забыла. Я была худшей сестрой на свете. «Вот как?» — спросила я. «А в чем дело?» Я уже думала о специальных рыбках, которых попрошу Зел купить для пруда. Я видела таких по телевизору. Они были большими, толстыми и оранжевыми, как переросшие золотые рыбки. Я бы назвала их... «Твой брат очнулся», — сказала Зел. «Нам нужно собираться и ехать в больницу». Она улыбнулась мне, а я почувствовала, как по руке у меня течет мороженое. «Он будет так рад тебя увидеть!» Она слегка обняла меня, Я заставила себя улыбнуться ей в ответ, потому что мне полагается радоваться. То есть я обрадовалась и облегчение тоже испытала. Но в тот же самый момент, в то же самое время, мне стало грустно, потому что мне пора домой, возможно, уже сегодня вечером. Больше никаких ужинов с мистером Джоном и Мизел. Зел. больше не спросит, ну и что нам хочется сегодня на ужин. Больше никаких домиков для диких животных. Больше не буду проводить уйму времени с Лайлой по соседству. Не буду просыпаться на диване, укрытая пледом, потому что Зел сочла, что мне холодно. Мне придется забрать свой приз за 4 июля с ее каминной полки. Здорово, сказала я, надеясь, что мой голос... Прозвучал бы так, как у нормальной девочки, услышавшей, что ее брат, который мог умереть, все-таки не умрет. Не могу дождаться, когда увижу его. Когда на глаза мне навернулись слезы, я сделала вид, будто это слезы облегчения. Как оно и было. Но еще я думала, что и с той, о ком заботиться, снова стану той, кто заботится о других». Мы с Зелл быстро приняли душ и оделись. Когда она спустилась, я уже ждала ее внизу на кухне, и она протянула мне большое блестящее яблоко. — Ты еще не обедала, и сомневаюсь, что ты долго продержишься на одном мороженом. Она подмигнула мне, и я поняла, что прощена. — Мы пойдем обедать после больницы, чтобы отпраздновать. Как тебе это? — Как мило! Это прозвучало, как достойный конец лучшего лета, какое я помнила. По дороге в больницу мы прошли мимо рекламного счета с фотографией той маленькой девочки, которая исчезла. Девочка улыбалась со счета всем проезжающим мимо, направляющимся по своим повседневным делам, пока она остается где-то. Я сразу поняла, что это ее школьная фотография. Школьные фотографии всегда выглядят одинаково, в какую бы школу вы ни ходили. Уж поверьте, я достаточно их повидала. Под фотографией на щите большими буквами был написан вопрос. «Вы меня видели?» Ниже номер телефона и обещание большой награды тому, кто поможет ее найти. У меня от этого мурашки побежали по коже, и мне пришлось очень быстро отвернуться но ее лицо все равно врезалось мне в память. Я видела, что Зел тоже это заметила, но мы промолчали, хотя я знала, мы обе подумали о девочке раньше, когда Зел не могла меня найти. Но Зел-то ошибалась. Мистер Дойл хороший человек, которому просто немного одиноко. Он должен много заботиться о других людях, поэтому у него самого жизнь была невеселая. Я понимала, каково это. Когда мы проехали рекламный хит, мы остановились и купили для катера конфет и воздушных шариков. А еще я купила ему головоломку, чтобы он мог над ней помозговать, раз уж очнулся. Она была с картинкой Супермена, летевшего с поднятым вверх кулаком. Если бы у меня хватило смелости, я бы сказала Катеру, что он Супермен. Он же выжил после того, как утонул. Но иногда мне трудно говорить что-то слезливое другим людям. Особенно, когда этот кто-то смотрит на меня. Когда мы припарковались на стоянке у больницы, у меня свело живот. А когда мы вошли в лифт, чтобы подняться на восьмой этаж, где была палата катера, его так просто связало узлом. Я волновалась, что увижу его и маму. Я боялась того, что она мне скажет, как на меня посмотрит что на ее лице у нее будет приклеена улыбка только ради Зел, но взгляд будет холодным и беспощадным. Я нервничала из-за того, как Катер посмотрит на меня своими темными глазами, глазами, которые расскажут истинную историю о том, что произошло в бассейне в тот день, когда я подвела его. Двери лифта открылись, и Зел протянула руку и быстро сжала мою. Всего за несколько недель семья стала чужой, а незнакомые люди — самыми близкими. Сделав глубокий вдох, я последовала за зал по коридору. Мои ноги словно налились свинцом, когда я проходила мимо рисунка в рамках, нарисованных больными детьми. Я подняла подбородок, стараясь не думать о тех страдающих детях, которые водят карандашами по бумаге и заставила себя улыбаться медсестрам, когда они проходили мимо. Как только мы добрались до палаты номер 810, мне стало так нехорошо, что показалось, будто мне надо прислониться к стене. Но Зел толкнула дверь, даже не постучав, и у меня не осталось выбора, кроме как последовать за ней в больничную палату моего брата. Я думаю, что только потому, что Зел не постучала, Мы и застали врасплох маму и какого-то чужого мужчину. Они сидели, прислонившись друг к другу, так, как бывает только с людьми, которым очень комфортно вместе. Его рука небрежно лежала на ее плечах. Если бы их предупредили, держу пари, что моя мать постаралась бы отодвинуться, чтобы они не выглядели такими довольными. Первые несколько месяцев, когда она начала встречаться с Джо, Она вообще его к нам не подпускала. Лучше бы она вообще его в дом не пускала. Ну, наверное, тут сложилась иная ситуация. Я сразу узнала парня из скорой помощи. Это он остановился и заговорил со мной, пока двое других грузили катера через задние двери. Он был милым и все такое. Но, черт возьми, как вышло, что он обнимает мою мать!» За долю секунды, между тем, как открылась дверь, и когда они поняли, что на пороге не просто очередная медсестра, я усекла происходящее. Они не скрывались от катера, который сидел и ковырял еду на подносе, поставленном поперек кровати. Они смеялись над чем-то, что сказал катер, и катер смеялся с ними. И на мгновение я задумалась: а может быть, для всех нас будет лучше? не только для меня, но и для них тоже, если я останусь Зел, а они пусть будут семьей. Они сидели тут так уютно, держались так по-свойски, как будто они и есть единое целое. И когда их головы повернули, чтобы посмотреть на нас, Зел, застывших на пороге, стало ясно, кто тут посторонний. Я почувствовала, как рука Зел легла мне на плечо а потом веселым и счастливым тоном, которым она иногда прибегает, зал произнесла «Мы пришли посмотреть на чудо мальчика». Она указала на уйму всего у меня в руках. И привезли подарки. Встав, мама подбежала ко мне и обняла так крепко, что я едва могла дышать. Парень из скорой помощи подошел и взял всячину из моих рук и воскликнул слишком громко. «Круто! Смотри, катер! Я увидела катера. Он одарил меня своей фирменной улыбочкой, которую я уже видела тысячу раз. И в это мгновение, пока мама меня обнимала, и парень из скорой что-то восклицал, а Зел говорила всякое, ну, в духе Зел, меня поразило. Катер в порядке! Он в порядке! Он в порядке!» А значит, наверное, и я тоже.